Для него ночь прошла спокойно. Он и не заметил, что одного вахтера убили, а другого связали. Все случилось в другом здании, и грабители действовали тихо. Но уж это не представляет. Тут я не вижу ничего особенного. Поручик, как казалось, не разделял мнение начальника. Несмотря на это, следует допросить его особо внимательно. Вызови еще раз. Я сам с ним поговорю. Послушай, Стефан, а эта девушка, мы должны ее, черт возьми, найти. Все данные сестры и адреса были проверены, но это ничего нового не дало. Она давно не бывала у своих родных. Как это? А тетка, у которой она прописана? За исключением тетки. Но и она не видела племянницу уже неделю. Может она ее прячет? — Возможно, но скорее нет. Это порядочная женщина. Она огорчена и жалеет свою племянницу. Очень она привязана к этой Анге. — А если что-нибудь и знает, то тебе не сказала, боясь ей повредить. — Да, — поручик почесал за ухом, — вполне вероятно. Поговорю с ней еще раз. — Нет, этим я сам займусь. Поговорю еще с парикмахером. Ну, тем Навалипок, Может, удастся что-нибудь выяснить. Еще есть Кароль? Ах, этот журналист, если он действительно тот, за кого себя выдает. Кино и пресса — две профессии, с помощью которых молодые люди чаще всего подлавливают девушек. Неверняка так будет и в этом случае. Надо попробовать. Интересно, сколько может быть журналистов по имени Кароль? Придется немножко побегать, Не без удовлетворения в голосе заметил майор. «Ты должен исходить из данных, которые облегчат тебе задание, а именно возраст и какой из себя. Лет не больше тридцати и представительный, если так заморочил ей голову». «Заморочил голову наверняка только потому, что переспал с ней», — проворчал поручик. «Да, это ускоряет эмоциональный процесс, особенно у женщин». «Ох, шеф, если бы у меня была такая практика», — вздохнул поручик. Выдма притворился, что не расслышал замечания и продолжал. «На слишком многое не надейся, ибо даже если окажется, что этот Кароль — журналист, и ты отыщешь его, выяснится, что они только что познакомились, следовательно, многого о ней он не знает, а встречаться она с ним прекратила. И это что-то даст...» Тебя не удивляет, почему она так старательно заметает за собой следы? Может, она замешана больше, чем нам кажется? Именно это я и подозреваю. Записки Анатолия Сарны. Адрес пансионата «Белая Чайка» я узнал на стоянке такси возле вокзала, а спустя 10 минут уже был на месте. Пансионат, двухэтажная вилла с изломанной линией крышей, датой 1910, выбитой на полукруглом фронтоне стены, находился рядом с парком, расположенным у южного пляжа. Была вторая половина сентября, и у меня не возникло никаких трудностей с наймом комнаты. Черноволосая девушка внесла мой чемодан наверх, пообещав быстро организовать завтрак. Придя в себя и приняв душ, я спустился в столовую. Действительно, завтрак уже был готов. Сезон окончился, и только несколько столиков было занято. За завтраком я искал взглядом заведующего или владельца пансионата. Установил, что им является женщина, сидящая в углу зала. Она разговаривала с каким-то мужчиной. Я ждал удобного случая, чтобы обратиться к ней. Наконец, женщина осталась одна. Тогда я поднялся и подошел к ней. Кивок головой был ответом на вопрос, не может ли она уделить мне немного внимания. У меня возникли трудности, — начал я заранее продуманный разговор, — из которых без вашей помощи мне не выбраться. «Что же это за трудности?» — заинтересовалась она. «Зал уже был почти пуст, и я мог говорить относительно свободно. И я приехал сюда, к сожалению, не отдыхать, но и не в командировку», — предупредил я с улыбкой, «так как я не журналист и не инспектор. Я просто художник из Варшавы». «Вот мое удостоверение. Тут я вытащил книжечку и, раскрыв, положил перед ней».